Глава 17. Противостояние. Хламидиоз, кандидоз и уреоплазмоз. Гвоздев намеренно вводил Данилова в курс дела в коридоре, подальше от пациентки. Этот букет был выявлен в медицинском центре, куда наша Маша явилась на 36-й неделе. Инфекционные заболевания, протекающие в стертой, бессимптомной форме, тем не менее могут привести к внутриутробному инфицированию плодного пузыря и самого плода. Это чревато выкидышами, преждевременными родами, рождением недоношенных, а то и мертвых детей. А где она была до этого? Ее пользовал какой-то шарлатан, не то из тех, кто призывает рожать в морской воде, не то из тех, кто выступает за роды во время прыжка с парашютом. Знаешь, чем образованнее люди, тем более они восприимчивы ко всякой ереси. Но не всегда. Почти всегда. Моему опыту можно верить. Это необразованные Верят в заговоры, заговаривают грыжи, сводят шептанием бородавки, привораживают, но не более того. С беременностью они не шутят. В положенный срок идут и становятся на учет. А вот образованных начинают заносить. Недаром же классик назвал свою пьесу. Горе от ума. Короче, под самый конец беременности к двум продвинутым программистам приехала мать и теща, необразованная дама из провинции. Помочь же надо. Появление внука – дело серьезное. Тетка сразу же прогнала этого шарлатана и потащила дочь к обычным врачам. Хоть обменную карту завели на нашу красавицу. Обменная карта – своеобразная досье беременной, обеспечивающая преемственность между женской консультацией и родильным домом. От госпитализации она отказывалась до тех пор, пока вчера не почувствовала что-то похожее на схватки и поскорой не поступила к нам. Гвоздев подождал, пока Данилов пролистает историю родов, и продолжил «Короче, что мы сейчас имеем?» Роды начались в половине девятого утра. Температура 37,8. На мониторе хроническая гипоксия плода. Мы решили пойти на экстренное кесарево сечение. В истории родов значился совместный осмотр доцента кафедры, заместителя врача по лечебной части, заведующего отделением обсервации и доктора Рубановой. — Такое фундаментальное обоснование экстренного кесаревого, — удивился Данилов. — Перестраховываемся? — Да, только так, — подтвердил Гвоздев. — Чует мое сердце, что хлебнем мы тут лихо. Тем более, что она от операции отказалась. Оформленный по всем правилам отказ от операции с подписью роженицы был вклеен в историю родов. От обезболивания она тоже на отрез отказывается, кричит, что мы ее отключим и прооперируем против ее воли. Эпидуру я с учетом ее температуры и не упоминал, предлагал промедол с закисью азота. — Тогда зачем вам я? — Данилов вернул историю родов Гвоздеву постоять рядом в качестве группы моральной поддержки, предложить обезболивание, выслушать отказ и записать его в историю родов. Назидательно, словно беседуя с неразумным ребенком, сказал Гвоздев. Иначе потом скажут, что мы не предлагали обезболивание. Страхуйся, как альпинисты», — покачал головой Данилов. «Ладно, я все понимаю. Пора познакомиться с роженицей». Кесарево сечение как и все прочие операции, нельзя делать без согласия больного, если тот адекватен и находится в сознании. Пусть по показаниям, пусть по жизненным показаниям, но все равно согласие. Данилов ожидал увидеть в родовом зале какую-нибудь манерную, избалованную, вздорную особу. Но ошибся. Никогда не следует мыслить стереотипами. Роженица оказалась невздорной, и неманерный, и, кажется, совершенно не избалованный. Худое изможденное лицо с болезненным румянцем, огромный живот, суетящиеся руки, стонала она не требовательно или надсадно, а тихо, словно стесняясь и самих звуков, и своего положения, и того, что приносит окружающим столько забот. Вот наш анестезиолог Владимир Александрович в родовом зале Флегматичный и вечно унылый Гвоздев моментально преображался в бодрого и энергичного доктора. Побеседуете с ним, Мария Павловна? О чем прошелестели тонкие пересохшие губы? Здравствуйте, Мария Павловна. До Гвоздевской бодрости Данилову было далеко. Давайте обсудим вопрос с обезболиванием родов. Нечего обсуждать, доктор. Дайте, пожалуйста, мне высказаться, попросил Данилов ведь я же действую в ваших интересах обезболивание поможет вам сберечь силы, рационально ими распорядиться он говорил минут пять не меньше роженица согласно кивала давая понять что слышит и понимает что ей говорят время от времени стонала один раз даже вскрикнула но от обезболивания все же отказалось сделав запись в истории данилов вышел из родового зала с какой-то необъяснимой уверенностью в том, что очень скоро он снова встретится с несговорчивой Марией полны Срочный вызов в родзал отделения обсервации поступил без пяти двенадцать. Не больше минуты потребовалось Данилову и медсестре Вере для того, чтобы добежать до места. Залитый кровью пол, окровавленные одежды, врачи и акушерки, исполняющие одним им ведомый танец вокруг кровати, на которой лежит обнаженное, белое, как мрамор, тело. Раскинутые в стороны руки безвольно свешиваются с кровати, из-под полуприкрытых век видны белки закатившихся глаз, застывшее выражение лица. Здравствуйте, ангелы, это я. Формально женщина еще здесь, сердце продолжает сокращаться, время от времени судорожный вдох сменяется столь же судорожным выдохом. Еще функционирует мозг, еще сохраняется реакция зрачков на прямой яркий свет, но на самом деле пациентка уже там, за гранью, отделяющей жизнь от смерти. И от врачей требуется сделать все возможное, а если получится, то и невозможное, чтобы вернуть ее обратно, вернуть и удержать, убедить остаться. Бывают моменты, когда на осмотр время практически не тратится, ведь все понятно и так. Что толку измерять давление, если и без того ясно, что оно обрушилось до нулей? Послед отошел и потекло, — сообщил Гвоздев, возившийся между разведенных в стороны ног пациентки. Данилов знал, что заведующий отделением сейчас пытается остановить кровотечение, накладывая зажимы на шейку матки. Зажимы должны пережать артерию. В спокойном состоянии эту операцию выполнить довольно просто, но когда из матки полноводным ручьем льется кровь, гораздо сложнее. Атоническое кровотечение отличается от гипотонического полным отсутствием тонуса и сократительной способности матки. Какие-либо лекарства при этом совершенно бесполезны. Спасение только в операции, но для того, чтобы взять родильницу с атоническим кровотечением на операционный стол, следует принять срочные меры для того, чтобы на стол она легла, еще живой. Покойников оперировать бессмысленно. Умерших вообще никогда не оперируют, их только вскрывают. Пока Данилов устанавливал подключичный катетер, в который тут же полился реополиглюкин, интубировал и подключал пациентку к наркозно-дыхательному аппарату, Гвоздев делал свое дело, пытался остановить кровотечение. Массивной кровопотери в родах считается потеря полутора литров крови, На глазок кровопотерю точно определить нельзя, но при известном опыте примерно прикинуть можно. Мария явно потеряла не меньше полутора литров крови, если не больше. Из детской реанимации звонили, сообщил от двери женский голос. Умер ребенок-то. Он был не желез. Всего на один балл и потянул. Отозвался Гвоздев, вводя во влагалище тампон, смученный эфиром. Испарение эфира обладающего высокой летучестью, создает местный охлаждающий эффект, который стимулирует сокращение матки. «Везем в операционную и кровь туда же», – скомандовал Данилов. Пока еще оставалась надежда на то, что женщину удастся спасти. Нигде, наверное, не видно слаженную работу персонала так хорошо, как при транспортировке тяжелых, по-настоящему тяжелых пациентов. Двое плавно, но быстро катят каталку. Третий с той же скоростью перемещает аппарат искусственной вентиляции легких. Четвертый или четвертое, но это уже без разницы, катит передвижной стол с тем, что еще может понадобиться. Путь до операционной короток, два десятка шагов по коридору. Гвоздев с Рубановой сразу же бросились обрабатывать руки, а Данилов с Верой и двумя акушерками проследовали к операционному столу. Аккуратно и осторожно восемь рук перегрузили пациентку на стол, и дальше уже каждый занялся своим делом. Кровь, доктор, вторая положительная. Данилову протянули флакон с кровью и тарелочку с ячейками, в каждой из которых капля крови была смешана с определенной сывороткой. «Вера, займись», — попросил Данилов. «На Веру можно было положиться». «Не подведет. Нарушение, конечно, ведь Вера не врач. Но бросить пациентку в таком состоянии... И долго, и обстоятельно, а иначе никак». Заниматься подготовкой к переливанию Данилов не мог. Опять же, если дело все-таки дойдет до операции, то кровь понадобится, еще как понадобится. В инструкции по переливанию крови и ее компонентов сказано, что перед тем, как перелить кровь или плазму, врач должен удостовериться в пригодности ее для переливания и убедиться в идентичности обозначения группы крови и резус принадлежности донора и реципиента. Вера с одного захода поставила кубитальный катетер на левой руке пациентки. Учитывая, что при кровопотере вены спадаются, этот трюк по сложности исполнения можно было приравнять к дозаправке самолета в воздухе. Осмотрела флакон, заглянула в тарелочку и занялась подготовкой к переливанию. Данилов ускорил введение полиглюкина. Подключил пациентку к монитору, пощупал пульс на сонной артерии, И измерил давление 75 на 40. Неужели смогли. Операционная сестра тем временем обложила операционное поле стерильными салфетками, обработала кожу йодом и спиртом и бегло проверила инструменты. Можно, Владимир Александрович, в операционную вошли гвоздев и Рубанова, вымывшиеся и переодевшиеся в стерильную одежду. Чуть позже. — сказал Данилов, переподключая пациентку с аппарата искусственной вентиляции легких на наркозно-дыхательный аппарат. Тотчас же, словно издеваясь над собравшимися в операционной, пронзительно загудел монитор. Остановка сердца. Волнистая линия сорок ударов в минуту сменилась ровной. Куп адреналина в катетер!» – крикнул Данилов, со всего маху нанося удар по груди пациентки. Сила удара была такой, что тело подскочило, словно пытаясь сложиться напополам. Но ровная линия на мониторе осталась прежней. Ни единого признака сердечных сокращений. Вера ввела в катетер раствор адреналина в сочетании с раствором хлорида кальция и посмотрела на Данилова. Операционная – это не машина скорой помощи, не лестничная клетка. Не тесный закуток в однокомнатной хрущобе и не смятый в аварии автомобиль. Тепло, светло, сухо, чисто, удобно, просторно, да и помощников много. Вот только на успех реанимационного пособия все эти факторы влияют мало. Данилов никогда не мог объяснить самому себе, почему одни и те же действия для пациентов с одними и теми же заболеваниями и в схожих условиях в одном случае помогают, а в другом нет. Вроде бы все правильно. Вроде бы все как всегда. Кажется, что еще одно усилие, еще одно нажатие на грудную клетку, еще одна инъекция и... Увы, чудеса случаются нечасто, даже если доктор настоящий волшебник. Набери еще два куба адреналина. Данилов положил левую ладонь на грудную клетку пациентки так, чтобы его пальцы не касались грудной клетки. Правая рука легла на левую под прямым углом. Получился своеобразный блок из двух рук. Объединив руки, врач получает возможность нажимать на грудину не только быстро, но и сильно. Смещаясь сантиметров на пять к низу, грудина сдавливает сердце, выталкивая кровь из его полостей в сосуды большого и малого круга кровообращения. Когда давление рук прекращается, грудина возвращается в исходное положение, а сердце расправляется, наполняясь кровью, поступающие в него из венозного русла. Искусственную вентиляцию легких проводил аппарат, поэтому Данилов мог заниматься только сердцем. Сейчас работали он и Вера, все остальные молча ждали, когда будет можно начать операцию, и можно ли будет начать ее вообще. Скоро в заступлении крепкий в помощь, предстань благодатью силы твоей, ныне благословив, укрепи. И в совершении намерения блага к делу рабов твоих произведи. Через каждые три-четыре слова Операционная сестра осеняла себя крестным знаменем. «Вера, повтори адреналин!» — велел он на двухсотом нажатии. Наркозно-дыхательный аппарат исправно раздувал легкие, Данилов нажимал на грудину, операционная сестра безостановочно читала молитвы, а все остальные молча ждали, чем закончится реанимация. Тридцать минут, более двух с половиной тысяч нажатий, ровная линия на мониторе. «Вас сменить?» — дважды или трижды предлагал Гвоздев. «Вам нельзя размываться», — уверенно отвечал Данилов. Прекратив пособие, он, не глядя ни на кого, отошел от стола, постоял так несколько секунд и вышел из операционной, бросив на ходу жду историю. «Что за жизнь? Гвоздев не снимал, а просто срывал с рук перчатки! Чего бы ей не согласиться на Кесарева? Были бы оба живы, и она, и ребенок!» «Этого никто не знает», — вмешалась операционная сестра, помогая ему снять хирургический халат. Не корите себя, Юрий Павлович. — Ой, а я ведь так мужу и не позвонила, — всплеснула руками Рубанова. — Я ему звонил, Марина Витальевна, — обернулся к ней Гвоздев. — И что толку? Он сказал, как жена решит, так и будет. — И что? — спросила операционная сестра. — И ничего, дал отбой. — Ладно, что мы тут столпились? Пойдемте отписываться. Гвоздев вышел первым, за ним потянулись остальные. Рубанова подошла к умершей и рукой закрыла ей глаза. Бедная несчастная дурочка. Став акушером-гинекологом, Марина Рубанова никак не могла решиться родить. Слишком многого навидалась она на работе. Разумеется, не следует все примерять на себя. Но, тем не менее, муж-журналист поначалу относился к причуде Марины с пониманием, но в последнее время начал терять терпение. Марина его понимала. Годы проходят, а ничего не меняется. Она уже почти решилась ударить спираль на следующей неделе, как вот дурной знак. Громко стуча ногами, и почему у младшего медицинского персонала такая тяжелая поступь, в операционную вошла толстая приземистая санитарка по прозвищу нюру Колобок. «Поможете?» — пробурчала она, не глядя на врача. «Я сейчас пришлю кого-нибудь», — Рубанова бросилась к выходу, сдерживая слезы. «Доктора!» — презрительно скривила Снюра. «Верно, говорят, ученые работать не любят». Передвинув каталку вплотную к операционному столу, она застопорила ее нажатием ноги на тормоз, затем взялась руками за тонкие лодыжки умершей и перетянула нижнюю часть тела на каталку. Рывок за правую руку, и вот уже тело лежит на каталке. «Ручки на каталку положить надо. Нельзя в раскорячку», — строго сказала санитарка, укладывая руки умершей вдоль тела. Подходящей чистой простыни под рукой не нашлось, поэтому Нюре пришлось сходить за простыней в предродовую. Вернувшись в операционную, она столкнулась в дверях с операционной сестрой. «Где вас всех ность? Все сама!» «И переложи за простынями, бегай!» Вдвоем женщины отвезли каталку с телом в кабинет, на двери которого висела табличка «Материальная». Дальше Все как обычно. На запястье обмытого тела крепится бирка из подкладной клеенки, на которой пишутся фамилия, имя, отчество, возраст умершей и дата ее смерти. Маркированный труп с полагающейся сопроводительной документацией направляется на патологоанатомическое вскрытие. Смерть в родильном доме, к счастью, явление довольно редкое, поэтому патологоанатомические отделения при роддомах не предусмотрены. Трупы направляют на вскрытие в медицинское учреждение, к патологоанатомическому отделению которого прикреплен роддом. Через стенку от материальной в манипуляционном кабинете два ординатора первого года передавались В Втихаря курили в открытое окно. Конспирация поддерживалась на должном уровне. Курильщики стояли так, чтобы их нельзя было увидеть из других окон. К отцу недавно прицепился кто-то из прооперированных. Юрист по образованию, — рассказывал один. — Неправильно получается, — говорит. Вот вы, доктор, мне мочевой пузырь удалили, а никакой гарантии на вашу работу не существует. — Продвинутый, — оценил второй, безуспешно пытаясь выпустить дым кольцами. — А отец чего? — А вам в роддоме гарантийный талон выдавали? — спросил, с датой и круглой печатью. — Нет? — Тогда какие ко мне могут быть вопросы? — Здорово, отбрил, наповал! Ординаторы заржали так громко, что на шум прибежала одна из акушерок. Данилов недолго хандрил. Дежурство оказалось хлопотным. Кое-какие проблемы с пациентками в реанимации, обезболивание родов, две срочные консультации в отделениях, последняя из которых вылилась в экстренное кесарево сечение. Похоже на эпилепсию, поморщилась Мжеванадзе, дежурный врач из отделения патологии беременности. «Согласен», — кивнул Данилов, глядя как по простыне расползается желто-коричневое пятно. Сначала у нее лицо задергалось, потом одна рука, потом другая рука. Соседка по палате явно была напугана произошедшим. И то сказать, сидели две беременные женщины друг напротив друга, беседовали о том, кому когда придет срок рожать или еще о чем-нибудь, как вдруг одна из собеседниц захрипела, сползла на кровати и затряслась. Не волнуйтесь, пожалуйста. Мягко сказал Данилов. Все уже позади. Он посмотрел на Мживанадзе, ожидая ее решения. Судорожный припадок удалось купировать быстро. Оставалось решить, что дальше делать с пациенткой. Ясно, что кесарево сечение. Эпилепсия прямое показание к этой операции. Вопрос, когда? Оперировать прямо сейчас по дежурству или отложить решение вопроса до утра. Экстренное кесарево сечение проведенная сразу же после припадка, без стабилизации состояния беременной, подвергает и мать, и ребенка существенному риску развития осложнений. С другой стороны, если это эпилепсия с редкими припадками, то можно и не торопиться. С третьей стороны, если припадки начнут повторяться, то... «Я понаблюдаю за ней», сказала Мжаванадзе. «Спасибо, Владимир Александрович. Полвторого ночи. Можно и подождать до утра». «Хорошо, Нинуафтанделовна. Данилов и сам не любил ненужные спешки. Поспешишь – людей насмешишь. Во время утренней конференции он получил за все разум. И за умершую до начала операции, и за то, что устроил судорожный припадок. «Хорошая работа – это не упражнение по непрямому массажу сердца», – вещал главный врач. «Хорошая работа – это недопущение подобных состояний». Я все понимаю, атоническое кровотечение есть атоническое кровотечение. Но к моменту перевода из родзала в операционную кровотечение уже было остановлено. Не так ли? И если судить по записям в истории болезни, то... Данилов слушал главного врача и удивлялся отсутствию головной боли. Казалось бы, налицо все факторы ее вызывающие. Бессонная ночь, усталость, взвинченные нервы. Однако надо же, голова не болит и все тут. Иммунитет вырабатывается, решил Данилов. Глядишь, так и совсем поправлюсь. У, Джеки Чан чертов! Джекичаном, за незнанием истинного имени, Данилов называл китайца с эпилепсией, который пару лет назад ударил его по голове обрезком водопроводной трубы. Так бывает на скорой. Приезжаешь на вызов и получаешь от пациента фатальный сюрприз и долгую, если не вечную память в виде посттравматической энцефалопатии с частыми приступами головных болей. Боли были разными — давящими, распирающими, жгучими, а порой такими, что сразу не поймешь. Хорошая память о работе на скорой помощи, ничего не скажешь. Словно былинный исказитель, главный врач плавно перешел от одного мнимого даниловского греха к другому. А чем, как ни нежеланием работать? Можно объяснить то, что роженица с судорожным припадком неясной теологии была оставлена без вашего наблюдения. — Она была оставлена под наблюдением дежурного врача, — ответил Данилов. — Но ведь вас тоже вызывали к ней, доктор, не так ли? Отсутствие припадков в анамнезе — не совсем ясная пациентка. Угроза состоянию плода разве все это вас не озадачило? Гавриченков снял очки, протер их краем своего белоснежного халата и вернул на место. «Или вам больше нравится заниматься реанимационной гимнастикой, нежели думать головой?» «Я жду ответа, Владимир Александрович!» «Это я жду ваших объяснений, Алексей Емельянович», сорвался Данилов. «Или мы сядем и вместе изучим должностные инструкции и всякие другие нормативные документы?» «Уточним!» кто должен наблюдать пациенток, лежащих в отделении, а заодно я покажу вам, как на самом деле называются те действия, которые вы именуете реанимационной гимнастикой. Может быть, прямо здесь и начнем при свидетелях?» Зал замер в ожидании. Скандал во время утренней конференции, да еще такой громкий, нечастое явление в раздельном доме. Гавриченков, не ожидавший отпора, покраснел. Нижегородово, сидевшая рядом с ним в президиуме, то ли возмущенно, то ли удивленно, покачала головой. Данилов стоял справа от начальственного стола, там, куда выходили для доклада дежурные врачи, и ждал продолжения дискуссии. Чесались кулаки. Во рту пересохло. Левая нога вдруг стала непроизвольно подергиваться. Пусть только попробует еще что-нибудь вякнуть, стучала в голове одна единственная мысль. Алексею Емельяновичу нельзя было отказать в интуиции, даре всех карьеристов. Он не стал продолжать, не стал возражать и не стал возмущаться. Хотя потому, как дрожали его губы, было видно, что напускное спокойствие дается ему нелегко. «Отдохните после дежурства, Владимир Александрович, а позже мы продолжим наш разговор», отечески-покровительственно сказал он. «И явно опасаясь, что Данилов может выкинуть еще какой-нибудь фортель, добавил «Наталья Геннадьевна, прошу вас». Данилову пришлось отойти, чтобы пропустить заведующую детской реанимацией. Он уселся в первом ряду, прямо напротив главного врача. Уверенный, что сразу по окончании конференции последует вызов к начальству. Странное дело, доцент Сапожков, традиционно сидевший в президиуме, украдкой подмигнул Данилову и показал оттопыренный большой палец. Данилов в ответ улыбнулся. «Говориченков...» Стойко избегал встречаться взглядом с Даниловым. Объявив конференцию завершенной, он показательно увлекся беседой с Нижегородовой. Данилов понял, что главный врач хочет как следует продумать собственную тактику построения разговора и ушел в ординаторскую. — А что, я считаю правильно. Вознесенский предусмотрительно одобрил поступок Данилова только после того, как они вдвоем вышли из лифта. — Сколько можно на нас бочку катить? Можно было и на конференции высказаться, сказал в пространство Данилов. Не люблю я ненужной публичности. Не смутился заведующий и повс лишнего не люблю. Я тоже не люблю, ответил Данилов. Ну что, на обход в реанимацию? Дежурить в стационарах врачи могут по-разному. Рабочий график может состоять только из дежурств. И тогда после сдачи смены можно на двое-трое суток идти домой. График может быть и другим. Ежедневная работа с понедельника по пятницу, субботы и воскресенье, выходные дни. В подобных случаях врачам приходится отрабатывать положенные по табелю часы после дежурства. В принципе, ничего сверхтяжелого, ко всему можно привыкнуть. После обхода Данила около получаса заполнял карты в ординаторской, затем провел эпидуральную анестезию на повторных родах, а с часу до трех доблестно боролся со сном, Но нуднейшей лекции по гражданской обороне, которую читала Бритвина, заместитель главного врача по клиника экспертной работе. Лекция была посвящена тому, как должен действовать персонал при угрозе взрыва родильного дома. Бритвина, обычно немногословная, во время лекций превращалась в многоречивую рассказчицу, постоянно возвращающуюся к уже упомянутому. За огромные очки маленькую тщедушную Бритвину В роддоме прозвали «Стрекозой». Наконец, выговорившись, бритвина засеяла опрос аудитории, желая выяснить, как, кто и что понял. Дошла очередь и до Данилова. «Вы даете эндотрахиальный наркоз во время кесарево сечения и слышите сигнал общей тревоги. Ваши действия?» «Продолжаю давать наркоз». «И все?» «И все. Остальное потом, когда трубку вытащу». Спасибо, Владимир Александрович вздохнула Бритвина и оставила Данилова в покое. Год назад на лекции по холере акушерка из обсервации ляпнула, что экскременты холерных больных стерилизуются кипячением. Шепотом сказала Ахмед Галиева, сидевшая рядом, так у форменная истерика была. Никогда не видела ее в таком иступлении. Прыгала по позиуму и орала, вы дома что, тоже говно кипятите? А то та ей так гордо отвечает, у меня дома холерных засранцев нет. «Шоу!» – Данилов представил себе процедуру стерилизации кипячением и улыбнулся. «А как надо!» – обернулся из переднего ряда сахаров. «С замораживанием!» – отрезал Ахмед Галиева. После лекции Данилов ушел домой, так и не повидавшись с главным врачом. На следующий день Гавриченков тоже его не вызвал. Данилов решил, что главный врач сделал определенные выводы и впредь не позволит себе заходить так далеко. Вечером он совершенно неожиданно для себя рассказал об инциденте Елене. Вышло так. Сначала жена заметила, что Данилов явно не в своей тарелке, и чутье сразу же подсказала ей причину. Данилов подтвердил, что да, у него умерла пациентка, хоть и по собственной глупости, но тем не менее. Елена поинтересовалась возможными последствиями. Данилов ответил, что при новом главном враче последствия могут быть самыми неожиданными и подробно обо всем рассказал. — Ты, конечно, сам знаешь, как тебе поступать, — подвела итог Елена. — Но от таких начальников, как ваш Гавриченков, лучше держаться подальше. В конце концов, лучше менять работу с незапятнанной репутацией, чем делать это после того, как тебя вывалиют в грязи. — Бегство — не лучший выход, — возразил Данилов. — Что теперь? — Каждые полгода работу менять. —